Маринка разводила детское питание в бутылке. Эля качала младенца Варю на согнутой левой руке животом вниз. Животик был, по Элиному разумению, твердоват. И Эля судорожно пыталась вспомнить, как массирует младенца при коликах против часовой стрелки или по ней. Тем не менее, поза младенцу Варе нравилась. Она прихтела и пузырилась, но не орала. Ждала себя, как культурная. «Про виолку, знаешь?» Спросила Маринка, встряхивая бутылку, и как-то совсем бесстрастно посмотрела Элли в глаза. «Виолка. Ну да, они подружки были. Виолетта и Марина. В параллельной группе сидели за второй партой на среднем ряду. Маринка с Элей два курса подряд попадали в один поток на английский. Там и пригляделись друг к другу. А Виолетта сдала английский автоматом, еще на первом курсе, и вообще на него не ходила. «Знаю, что». Прошлой зимой она в Питере замуж вышла, на сносях была уже. Матери пришла от нее эсэмэска, что ей муж врезал и из дома выгнал в одних тапках. Муж потом говорил, что ничего такого не было, а она сама ушла. Ну, в общем, телефон ее через неделю у барык каких-то нашли. Брат ее нашел, но там концов никаких. «А Виолетта?» — в ужасе спросила Эля. «Никто не знает». На записи наружной камеры магазина видно, как она мимо в халатике шлепает, и все, в смысле все, все. С тем же каменным лицом повторила Маринка. Никто ее не видел, никто ничего не знает. Муж говорят, другую бабу уже привел. Эля открыла было рот, закрыла, открыла снова, снова закрыла и сообразила наконец, что сказать. Спасибо тебе, Маринка. Та скривилась. Повисшую паузу прервала младенец Варя, увидевшая бутылку в материных руках. Через три часа, когда пришел Маринкин муж, Элли уже засыпала на ходу. Муж громко обрадовался, какой-никакой домашней еде, принес с собой на случай, если Варвара гундосит, каких-то готовых салатов, представился с партой. «Я так-то Леонид, но Леония, ты понимаешь, имя отягощенная». Он был большой, бородатый и быстрый. Прозвище ему подходило. Младенец Варя охотно лежала у него на руках. Совет Элли носить ее пузичком вниз, Спарта выслушал внимательно и тут же применил. Как-то быстро диван под Элей оказался застелен чистым. Она упала в подушку и ничего во сне не видела. Только засобиралась выспаться получше, как в кухне по ту сторону обеденного стола. Кто-то за миуколы завозился. Эля села. Да включи ты свет, я не сплю, расшибешь мелкую в темноте. Щелкнул выключатель. В кухне стоял Спарта, в длинных семейниках, с младенницей на одной руке и с бутылкой во второй. Давай сюда, тихо сказала Эля. Двумя руками все делай. Слушай, я сейчас еще себе пожрать быстро соображу, шепотом отозвался он, отмиривая из банки смесь. Мне уже уходить через полчаса. «Пусть Мариша поспит!» «А!» — спохватилась Эля. «Стой, стой! Ты лучше скажи, когда Варьку в следующий раз кормить и чего, как ей разводить. Мы бы с ней тогда тут потихоньку посидели. Пусть Маринка спит, как человек!» Спарта сверкнул зубами из бороды, улыбнулся, показал большой палец, сварил себе и Эле кофе, сожрал кастрюли гречки и на цыпочках ушел на работу. Эля откинулась на диване, Покачивая Варьку на руке, та затихла. Эля медленно сползла плашмя на спину, переложила Варю на грудь, та вроде не возражала, и закимарила обратно в полглаза. Знаем мы этих младенцев, только спихни ее на жесткую простыню, сразу услышишь, кто в доме хозяин. Эля! звонко крикнула Маринка, у нее над ухом. Было уже совсем светло. Вид Маринка имела страшно напуганный. Что такое? «Где Варька?» «Да вот же!» – удивилась Эля. Варя тоже удивилась. Зевала и размахивала руками. И пахла от нее совершенно не розами. «Ты чего меня не разбудила?» она хрена Я норм с ней повалялась, и ей вроде все нравится. А если бы уронила?» – голос Маринки задрожал. «Трех не роняла? Четвертую с чего ронять?» «Иди вон, раз соскучилась, штаны ей меняй!» Было уже одиннадцать утра. Запасную бутылку Варька давно высосала, у Маринки был вид человека, впервые за полгода встретившегося с подушкой. Очень быстро она позавтракала и унеслась выгуливать ребенка. А Эля упала спать обратно, так что дня в пятницу для нее не было. Вечером после ужина она уговорила Маринку сдвинуть стол, перекатила на кухню кроватку, забрала с кресел пару подушек и строго велела ребятам спать всю ночь. Где-то часа в три в самую собачью вахту Варька начала гундеть. Ну а что? Она ж не виновата. Колики – это неприятно. Да и Эля настроилась на трудовую ночевку. То ходила по кухне, то массировала животик, то сидела, качаясь с полуспящей младенецей на руке. Картинки, замелькавшие перед глазами, как и в прошлый раз, не особенно отвлекали от реальности, но странным образом Делали реальность значительно выносимее. «Тамада хороший!» — вспомнилась Эля. «И конкурсы интересные!» Вестовой долбился в дверь моей каюты, как будто пожар. Обычное дело, иначе меня и не добудешься. «Хотя подожди, подожди!» — начал пинать дверь. «Значит, действительно надо вставать!» «Колум зовет!» Хорошо быть женщиной на корабле. Еще три года назад меня бы просто вытряхнули из кровати или матросского гамака. Засыпала я, где придется, И не всякий раз меня уносили спать, куда положено. Быстро умыться? Кувшин полон. Интересно, кто его набрал вечером? Чистая рубашка? Последняя. Что-то я давно не стирала. Матросские штаны? Сапоги? Как еще по-вашему, должна одеваться девушка на судне? «Платье у меня есть. Три. Дома. На верфи». «Вернусь. Сожгу все. Нет, нет. Сложу в сундук и запру, до тех пор, пока не перестанет болеть». «Может, тогда у меня будет дочка, которая они подойдут по размеру». Решая, как перестать думать о сшитых алкестой платьях, я машинально застегиваю ремень и наматываю шейный платок. «Платок. Один из большой партии, которую привезли и оставили себе братья». Они все разные. Этот зеленый, как морская вода, и весь в узорах, как будто водоросли качаются под мостками. Колум зовет, надо торопиться. Он сидит на палубе в своем большом кресле, и у него очень усталый вид. Стол перед ним пуст, необычного ни вороха бумаг и журналов, ни пенала, в котором он держит свои нержавеющие стальные перья, ни не проливайки. Дядя Колум. Доброе утро, Уна. Что тебя вчера задержало? Ходила в университет, смотрела, как был устроен мост. Колум с интересом поднимает бровь. Нашла что-то осмысленное? Ничего. И что будешь делать теперь? Посмотрю в архиве шторм. Принцесса сегодня вряд ли будет дома, предупреждает Колум. Сама-то она мне зачем? Секретаря хватит, с досадой отвечаю я. Колум переводит разговор на то, когда я собираюсь отвечать ему по заданным еще позавчера лоциям. Я конючу и прошу отсрочки. Он на удивление легко соглашается, продолжая смотреть на меня, испытующе, и вдруг пускается в длинное рассуждение о том, что ответственность старших — научить младших всему, что знают сами. Потому что совершенно неясно, что именно младшим понадобится. И Если с Эриком более или менее понятно, к чему у него склонность, то я ставлю его в тупик. Он бы рад не пичкать меня всем подряд. Но я же сама не даю ни малейшей подсказки, чем буду в жизни заниматься. А я тем временем разглядываю его руки, лежащие на столе. Два тяжеленных кулака. Человека, который много лет выбирал шкоты и держал штурвал. Двух ногтей нет. Поперек левого запястья рубец. На этих руках я провела немалую часть жизни. Они неправильные, не такие, как были совсем недавно. Рукава болтаются. Косточки на запястьях и на сгибах пальцев обнажились, как риф во время отлива. Кожа на этих руках всегда была толстая и крепкая, как на ремне. Сейчас она тоньше моей, а мускулов словно и вовсе нет. Кожа и кости. Я поднимаю глаза, Смотрю на лицо и вдруг понимаю. Он не устал, он постарел. Еще два года назад он был пожилой, но крепкий мужчина. Сейчас он старенький. Да что я такого сказал? вдруг взрыкивает колум гораздо громче. Что я такого сказал? Чего ты плачешь? Я плачу. Что, черт возьми, убежать? Нет. Стоять так с внезапно мокрым лицом? Нет. Я резко складываюсь пополам и вытираю лицо полой рубашки. Черт возьми! черт возьми!» — выпрямляюсь. «Прошу простить меня, капитан. Этого больше не повторится. Я задумалась». «Что бы ты ни искала, я тебя благословляю», — рявкает Колум. «Да-да, как и Выфи говорил. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не вешалось. Уна». Займись уже чем-нибудь, или мы утопим тебя в бухгалтерии. Серьезная угроза, жесткая. Что такое лягушачье серебро? спрашиваю я, чтобы сменить тему. Самородная платина, сердито отвечает Колум. В некоторых лоциях ее умеют добывать, но не умеют использовать. Она там, считай, мусор, а в высокотехнологичных ее отрывают с руками. Я учила вчерашний урок. «Братья сказали», — уже спокойнее отвечает он. «Ну, конечно, они сказали. Где есть хоть кто-то из них, там у Колума и Локи, глаза и уши. За мной нет большой нужды присматривать. Я всегда под присмотром. Ступай и ищи, что искала», — мягче говорит Колум. «Ищи». «Живи, черт возьми, живи», — слышу я. Он прав, конечно. Я киваю и спускаюсь к Ялику. До моста грести почти мелю. Ничего, как раз проснусь. Штиль стоит уже неделю. Волнения, считай, и вовсе нет. Платок надо перевязать на голову, чтобы не напекло. Солнце уже шпарит вовсю. Я действительно здорова спать сегодня. Впрочем, в ялике валяется чья-то кожаная зюидвестка. Штука жаркая, но от солнца защищает. Я нахлобучиваю ее поверх платка. От зюидвестки пахнет табаком. Берусь за весла, мышцы привычно поют, разогреваясь после сна. Секретарь Шторм, впустивший меня в рабочую комнату, хмурится и чешет в затылке. «Чтобы прямо под виадуком, это, наверное, копии королевской карты надо смотреть, а они, наверное, в Навигенском доме». «Копии?» — уточняю я. «Ну, королевская только самой Шторм теперь и видна, она же строго для членов королевской семьи». Я сам на ней ничего не вижу. Наследник жив был, приходил. Они там вдвоем что-то разглядывали. Хотя, вы посмотрите, вон тот шкаф. Это копированные схемы частичных структур моста. В основном уже несуществующих. На верхней полке те, которые требуют обучения. На нижних двух, которые без фокусов. В средние две полки, неразобранная. И весь этот шкаф, он показал напротив. Это уже архив копий. Там можно посмотреть по надписям. Внутренние структуры вроде бы на второй полке снизу. Стол занимайте. Смотрите, сколько хотите. Но только, пожалуйста, за раз изучайте только какую-то одну полку или позовите меня. «Ну, я достаточно обучена, чтобы не путать папки», — сухо отвечаю я. «Мое дело — озвучить правила», — величественно заявляет он. «Если нужны...» «Любые письменные принадлежности, тоже обращайтесь». «Уж не сомневайтесь, милостивый государь, обращусь», — думаю я. Секретарь ждет ответа, ничего не дожидается и уходит. «Где-то под Виадуком», — сказал Выфь, — «заперто, и даже шторм отворяла с трудом», — сказал он. «В некоторые двери там лучше вообще не входить». «Лучше не входить, если хочешь вернуться», — имел ты в виду, думаю я. Начну с готовых копий. Они хоть по порядку разложены, легче будет разобраться между арками. Когда я поднимаю голову, солнечный свет уже перестал простреливать дом насквозь, от восточного окна к западному, у которого я сижу. За окном гора. Там, где-то на горе, тонкой струйкой течет родник, питающий магией залив, и держащий мост. Все его сложные внутренние штуки, от одного взгляда на переплетение которых у меня болит голова. Под виадуком две полные арки, три пары опор, этажи, лестницы и служебные ходы внутри опор. А внутри самого тела моста три закрытых этажа. Ну, не для всех, но в основном закрытых. И хрен там, свободной карты всего этого нет вовсе. Руками шторм, начерчен каждый чертов дюйм поверхности моста, а подписанных ею или Эриком внутренних карт, вроде бы и навалом, но все они, как назло, не там. И, кстати, как интересно, виадук, если верить рисункам, идет, не сливаясь с телом моста, не взаимодействуя ни с какими тяжами или отростками. Сам, все круче и где-то у воды, кажется, начинает поворачивать внутрь как обод гигантского колеса. Я нахожу-таки пару частично накладывающихся чертежей свода пятой арки. Ну вот, это я понимаю. Это насосы, там фильтрующие камеры. Я не знаю, как и что они там отфильтровывают, но важно, что человеку внутрь лучше не забираться. Весь объем нижней части арки занят, хотя не весь. Выноска гласит, что поперечное сечение камер Именно то, чего на чертеже сбоку моста нет вовсе. В переводе на «понятные мне единицы» около 50 футов. Ха! Даже если такие камеры идут под краем моста с каждой стороны, между ними должна оставаться пропасть места. А как туда попадают, общие лестницы в опоре на этот уровень не ведут. Снизу раздаются приглушенные голоса. Чуть громче «Неужто шторм пришла?» Спрошу, как там Бирланд, поднимаю голову, прислушиваюсь. «Нет, это секретарь, с кем-то разговаривает, но не со шторм. У нее хрипловатый и низкий для такой крошки голос, а этот — звонкий, гладкий, как галька, обычный женский. Почему они не поженятся уже?» «Ну что ты ерунду говоришь, Рина, как они поженятся?» — успокаивающе бубнит секретарь. «Да почему ерунду? Весь мост и три юга». «Уже ждут сколько лет? Они сами уже не дети!» «Рина, смотри за своими корзинками. Не лезь, в чем не понимаешь!» Бубнит секретарь. Я мысленно закатываю глаза. Каждой торговке капустой. Надо понять, почему принцесса не выходит замуж за одноглазого. Нет, мы бы все, разумеется, плясали от радости на их свадьбе, но вероятность этого события примерно такая же, как то, что я выйду замуж за выфя». И, кстати, по той же причине, хотя, может, и нет, будь они такие же, как мы с братьями, Бирланд поддался бы какой-нибудь из своих любовниц, но нет. «Но ему же стоит только попросить», — настаивает женский голос. «Он же попросил ее остановить бурю, и она остановила». У меня сводят скулы. «Спуститься и наорать?» Я встаю, нарочито громко отодвигаю стул и топаю к дверям. «Кто там?» — пугается женщина. «Там работают. Сурово и, пожалуй, мстительно», — отвечает секретарь. «Потише, пожалуйста!» — рявкую я вниз и возвращаюсь к картам. «Нужно сосредоточиться, но я не могу собрать себя в кучу. Так вот, как наша жизнь выглядит для окружающих. Они что-то видят и трактуют между собой, как хотят. А ты стоишь посреди этого чертова моста и никуда с него деться не можешь». Хорошо Бирланду, захотел — уплыл, захотел — вернулся. Хорошо Колуму построил верфь на острове, в сторонке, и живет там. А стоит шторм отъехать от моста на полмили или сойти на землю любого юга? Или севера? Не знаю, пробовала ли она, но уверена, что эффект был бы тот же. Как гаснет маяк на башне принцессы, и добрая половина лоций становятся вообще непроходимыми. Это, конечно, не так сурово, как для Локи, которой вообще нельзя сойти с моста, чтобы не потерять руки и не истечь кровью. Хотя, опять же, кто ее знает? Но шторм, вернее, ушла бы, грозя опасность именно ей самой. Бурю-то она остановила, но сказать, что Бирланд ее попросил, было бы злой шуткой. Я сидела у Колума под столом, он не знал об этом, а я просто слишком сильно боялась тогда когда прибежал Арь и сказал, что Ванг, братья зовут Одноглазого по имени, он много ходил с ними на одних кораблях в юности, так вот, Ванг держит принцессу на весу и трясет, как терьер, крысу. Мы сидели в тени верфи, и то волны перехлестывали до окон дома. Попасть на мост было немыслимо, страшно было до невозможности, ведь до падения моста таких бурь здесь не приходило никогда». Это теперь две-три в год обычное дело, как и во всех других морях. Наверное, стояла какая-то защита, и вот больше ее нет, наверное. Мы же не знаем. Жители моста не были готовы к буре. Бурь не случалась никогда. Ну, дождик, ну, ветер. Но никогда с моста не сдувало дома и деревья. И тут, в этот самый момент, стало тихо. Ветер исчез, только волны все еще били по берегу, Холум вскочил, Арь втянул воздух и очень тихо сказал, что она ударила Ванга и вышла из дома. И вот, и он плачет. До того случая шторм же не была шторм, принцесса и все. Только Берланд называл ее как-то по-своему. Ну и теперь, когда они снова начали вообще разговаривать, с год назад кажется, а кто дал ей имя, и не она ли сама взяла, не знаю. «Корабль», — говорю я и прихлебываю из груши свой синте-кофе. «Ты не знаешь, зачем Ернин распечатывал письма Доллара и вешал их на стену над столом? Или хотя бы когда он это делал?» «Немедленно по получении», — говорит у меня в виске твердый мужской голос, «в тех случаях, когда вообще распечатывал. Если вы просмотрите почту, то убедитесь, что переписка Хайма Доллара и Федора Ернина тянулось несколько лет, но распечатаны только четыре последних сообщения. Вопрос «Зачем?» корабль проигнорировал, но, сведя воедино полученные от него данные и тексты, висящих на стене листков, вывести ответ легко. «Я был неправ, коллега. Мне следует извиниться перед вами. Предсказанный в ваших работах эффект — действительно значительно упрощает подъем материальных объектов в центр внутри пространственного протокола. Надеюсь, мы не опоздали. Воображаю, какой невообразимый срач там лежит нераспечатанным. Впрочем, зачем воображать? Сяду-ка я и прочту. Из переписки доллара с Ерниным, необыкновенно высокопарный поначалу, Следовало, что Ернин разрабатывал подъем на радужный мост с помощью все тех же своих линейных одномерных объектов. Ну, мы все их знаем. Направленная позитронная композиция создает объект, не имеющий измерения в ширину и высоту, продолжающий существовать после исчезновения композиции и имеющий магнитное поле. Ернин отказывался от авторства собственно одномерного объекта, и утверждал, что ему принадлежат разработки только по составленным из них сложным структурам. Это-то мы все еще со школы помним. Приближая одну одномерку к другой, мы изгибаем каждую вместе воздействие. Магнитное поле противится. И вот если наплести из них большое макраме, то резонанс магнитных полей может оказаться очень причудливым и очень мощным. А главное, чума каким устойчивым — «Привет тебе, щит Ернина, державший солнце несколько десятилетий. Сошедшая с ума светила шпарит по нему и шпарит, а щит висит себе на орбите, и, видишь ли, помаргивает только. Человечество успело сложить манатки и удрать. Ну, в основном успело. Под щитом в вечной ночи, под километрами осыпавшейся снегом атмосферы тоже не сахар». Доллар, как известно, занимался совершенно другими вещами и ждать не ждал, что Ернин со своими одномерками запрется в его вотчину. Доллар построил сначала гравитационную пушку, а потом, стреляя все затейливее во все более избранные точки пространства, научился пробивать континуум насквозь. Впрочем, насколько я помню, по этой теме в школе бал был у меня так себе. Как я этого не понимала, так и сейчас, не понимаю. Так вот, чего в школьной программе не было, так это того, что доллар орал как потерпевший, когда Ернин начал предлагать схемы заброски объектов в окна доллара. Так-то в окно нужно заходить на субсветовых скоростях, иначе в воронку тебя просто не захватит. Проскочишь мимо, даже если сядешь двигателем прямо в видимую часть окна. А вот Плетенки Ернина запихивали в окно даже практически неподвижный объект. Пешком можно на радужный мост взойти. Но фокус в том, что первые схемы Ернина окно уничтожали. Объект проходил, окно исчезало. Извольте новое открывать. И доллару это, разумеется, не нравилось. Я вскочила и забегала. Вот пришел гвоздь с земли. Окна доллара для перехода по дальнейшей цепочке к убежищу. «Нет, на мост взойти невозможно. Окно само не исчезает. Его могли, наверное, уничтожить враги. Но «Волга-Лаг» утверждает, что никого не видели. Тишина. Если бы не показания с «Волга-Лага», самым логичным было бы предположить, что враги прошли к убежищу и убили окно за собой. Мог ли капитан Тек допустить такое? Что вообще я знаю о Текке, моя вторая мать шуша Служила у него, ушла по ранению, хотела после лечения возвращаться. Но Эвелин, моя третья мать, уговорила ее ехать с ними. В общем, от Шуши, от Текке я слышала только хорошее. «Корабль», — говорю я вслух, — «а как бы мне посмотреть отчеты с Волга Лага об исчезновении входа на мост? Волга Лаг не предоставлял никаких документов по этому вопросу отвечает голос гвоздя. «А вообще какие-то данные, момент с которого они перестали отслеживать состояние входа на мост?» «Согласно имеющейся у меня записи переговоров капитана Картрайт и капитана Текка, наблюдение за состоянием окна в обязанности штатных дежурных по Волга-Лагу не входило. Первая отметка о ненаблюдении окна доллара в той области пространства, где оно находилось ранее — зафиксировано 12 лет, 2 месяца и 23 дня назад, после перемещения «Волга-Лага» из зоны между вражескими окнами на более низкую орбиту. «Перемещению есть объяснение?» — быстро спрашиваю я. Окончание исследовательских работ по адресации вражеских окон. Команде «Волга-Лага» удалось, с чем согласно капитан Картрайт, убедительно доказать, что оба окна идут из одной точки и, по всей видимости, не только стартуют из одной системы, но и являются двумя разветвляющимися ближе к финишу спусками с единого моста. А как они вообще это доказали? В основном через математическое моделирование оптического искажения, но и субсветовые зонды также были запущены. Однако зонды дали мало новой информации. Логично, думаю я. Посветить в дырку фонариком всегда было информативнее, чем швырнуть туда камнем. А оптическое искажение при подъеме на мост сквозь окно доллара, за что мосты и называют радужными, на каждом мосте отличается. Это заметно даже невооруженным глазом, а уж тем более, если анализировать нормально, с техникой. Два моста идентичной длины и направления — это дело небывалое, понятно даже и ежу, то есть мне. «Итак тег с командой изучали-изучали чужие спуски, убедились, что это на самом деле один мост, сменили позицию, и тут хвать, а своего-то и нет. А что с мостом к земле? Мост в систему Таукита, где открыто окно к системе Старого Солнца в полном порядке и постоянно наблюдается нашими системами», уведомляет меня гвоздь. Запрашивала ли капитан Картрайт, Данные автоматики «Волга-Лага» о состоянии области пространства, где находилось пропавшее окно. Запрашивала и получила. Согласно работе, проделанной офицером Сноу-Доттер. если вы захотите побеседовать с ней лично, запросите требование на ее разморозку. Качество съемки фоновой техникой «Волга-Лага» на таком расстоянии и под таким углом, под которым была повернута плоскость окна не дает оснований для понимания, в какой конкретно момент окно исчезло. Фоновой техникой, уточняю я, основные наблюдательные мощности «Волга-Лага» были и остаются обращены в зону, где были открыты окна спусков из вражеского космоса. Полный обзор под запись ведется со значительно меньшим разрешением. «Скинь мне отчет, Сноудоттер», — говорю я и хмурюсь. «А, кстати...» как предполагалось забирать отсюда волгалак на нем же нет спирали в принципе количество запасных частей на гвозде позволяет установить на волгалаг полноценную спираль Еумунгена. однако по общему плану предполагалось переместить команду из заключенных с волголага к нам в глубокую заморозку а само судно оставить здесь ну да по дороге к убежищу На каждом сходе с мостов валяются груды пострадавшего транспорта. Да и там на высокой орбите их хоть ложкой ешь. А ярнинские плетенки все-таки слишком высокотехнологичны. И в убежище 40 лет назад новых еще не делали, чем собирать целую спираль и тратить на нее половину запасов из гвоздевских трюмов. Проще перегрузить публику. Сколько там в общем народу? 432 тысячи заключенных и восемьсот двенадцать команды. Ого! Не, гвоздь сожрет и не подавится еще три раза столько, даже с холодным миллионом земли. Но что делать на убежище с полумиллионом придурков, которые мало того, что присели на высшую меру, так еще и сотню лет провалялись в холодильниках, размораживать по десять штук в поколение и следить за ними всей планетой? Бррр! Не, ну понятно, когда вовсю шла война... И этих заключенных использовали в качестве одноразовых истребителей. Всех ситуация устраивала. И, кстати, тогда понятно, почему в эту систему никто давно не суется. Ни одно судно против такого роя не устоит больше пары минут. Даже «мама!» крикнуть не успеешь. А, кстати, они же не в заморозке лежат. Постоянно поддерживаются во второй готовности к вылету партии по 9 тысяч заключенных — Раз в 200 дней их сменяют. В основном это, конечно, автоматика, но внимание команды тоже требуется. Поэтому на вахте постоянно находится около 50 человек. Вторая готовность — это интерактивная стимуляция. Мультики-наркотики. Аркады с победой в момент, когда достигаешь вражеского борта. Дикая охота. Отработанных, видимо, потихонечку компенсируют в бессознанке перед глубокой заморозкой. Дело такое, после полного цикла их же рано или поздно придется использовать повторно. Важно то, что после пары-тройки циклов второй готовности никто не может социализироваться обратно. Плавали, знаем, у нас в городке был один. После одного цикла, правда. В конце концов он пристроился куда-то в геологоразведку и вскоре поссорился в горах с местным хищником. Все вздохнули свободнее. Как он говорил... Это лучше секса и ярче огня, когда ты впиливаешься в чужой борты, взрываешься. Полмиллиона этих дураков. Так, закрыли тему, не мне решать, как поступить правительству убежища с неубитыми камикадзе. «На тебе есть физики?» «В пределах офицерской квалификации», слегка смущенно отвечает Гвоздь. «А что пишут о ситуации они?» «Доклады выведены на ваш экран». Сообщает голос корабля. Ну, пойду изучу. Пойди пойму что-нибудь, кроме предлогов. Оставляю грушу с кофе, и вот, пожалуйста, снова смотрю про ту девчонку. Перепутать сложно, успеваю только подумать, что хотела же сходить к корабельному мозгоправу, а вдруг его надо будить. В темноте я спотыкаюсь и ударяюсь. Черт возьми, головой! искры летят из глаз я падаю на колени одним задеваю за что то обо что я видимо и споткнулась с трудом удерживаю равновесие ощупываю все вокруг себя а это открытая в мою сторону двери какой то небольшой но тяжелый ящик мысленно представляю себе где нахожусь если я поднялась на один пролет на лестнице из опоры и иду на север то рано или поздно должна быть лестница на следующую опору Нет? Какого чёрта я плетусь по абсолютно темному коридору? Кажется, уже полмили, по крайней мере, оглядываюсь. Далёкое пятно при открытой двери, в которую я вошла, по-прежнему утешительно светится строго сзади. И вообще, почему я полезла сюда без фонаря? Впереди, в шагах в двадцати, что-то скрипнуло, мелькнул свет. «Уна! Уна! Я тут!» Отзываюсь, хотя совершенно не хочется. Кто-то из братьев, откуда он тут взялся? Уна, ты здесь? Да здесь я. Чего тебе? Выходи, давай. Света от приоткрытой им двери достаточно, чтобы больше ни на что не натыкаться. Что случилось? Спрашиваю я Выфе, подойдя к двери. Ну да, все правильно. Дверь в следующую опору. Мы тебя уже три часа ищем. Сердито отвечает он и дергает меня за рукав. «А чего меня искать? Мне Колум разрешил изучать внутренности моста. И ты одна уперлась. А мы все бросай и беги, тебя ищи. Меня два капитана ждут, сидят, а я прыгаю тут, как крыса по трюму. А без вас-то я никак не могу. А без нас. Ты сидишь на попе посреди темноты, вся в пыли, с шишкой во весь лоб. И все навиганы немедленно пропадут от того, что у меня на лбу шишка, аруя вы можете меня хотя бы на мосту оставить в покое вы в пятнадцать лет уже где только не были и за вами никто хвостом не ходил мы другое дело говорит выфь конечно другое уна ты же девочка уна на день платится выф молча машет рукой разворачивается и ссыпается куда то вниз по лестнице, а я стою и думаю о том почему его мы другое дело Было таким горьким побыть три часа одному, чтобы никто не знал, где ты ни разу в жизни, мне становится страшно. Раздалось шуршание в дверях. Эля села в постели и выглянула. Маринка вкатила коляску, сняла пуховик. «Эль!» Нагулялись. «Замерзла, как цуц!» — весело сказала Маринка, стаскивая Угги. А Варька, ишь ты, спит. Уже стемнело, а ей хоть бы хны. Эля поднялась, включила чайник, кинула на плитку разогреться вчерашние глупцы, которых они с Маринкой вечером в охотку накрутили с запасом. еще в морозилку засунули и спросила. «А чего Спарта в субботу? Опять на работе?» «Так сегодня воскресенье», — жизнерадостно отозвалась Маринка. «Он завтра выходной и в среду». «Как сегодня воскресенье?» ахнула Эля. Сковороду она не уронила, но явственно почувствовала, как внутри провалилось что-то очень холодное. «Как-как? Ну, на ноуте моем посмотри. Воскресенье. А времени сколько?» Взгляд Эля метнулся. К часам. Седьмой пошел. «Что?» — удивилась Маринка. «Мне бежать надо. Куда? Ну, у меня ж стрелка. Черт, я ж тебе говорила. Мне три дня надо перекантоваться. А...» упавшим голосом сказала Маринка, а я так поняла, что ты у нас пока поживёшь. Эля быстро натягивала штаны, где толстовка, мятая. Плевать. Маринка, сказала она проникновенно, есть не нулевая вероятность, что я через три часа приеду назад. Вообще не нулевая, а может и всё решится, хоть бы уж. Но я хоть как свяжусь с тобой. Ты точно в безопасности очень серьезно спросила Маринка. Эля зависла и посмотрела на подругу. «Да, уже подругу», — тихо сказала в голове умная Элечка. «Такое, как Маринка сделала, забывать нельзя. И то, что она сейчас спрашивает, забывать нельзя». «Я точно не в безопасности», — ответила Эля. «Пока у меня в сумке лежит одна вещица. Если я ее отдам хозяину, то буду в безопасности». «Сама-то я никому не нужна, и вы в безопасности прежде всего потому, что никто не знает, что я могу быть у вас». «Выкинь потом нахрен эту куртку», — улыбнулась Маринка. «Зачем выкинь? Хозяину верну», — удивилась Эля. «Ну ладно, беги». Маринка подошла и обняла Элю. «Пусть у тебя все будет хорошо». «Как все устаканится, может, еще прибегу переночевать», — подмигнула Эля, надела сумку на живот Застегнула куртку лысого поверх. Сегодня ночью из комнаты она слышала вполне явственный скрип. Ребята хоть отоспались немножко. Так что она, в общем, расплатилась за вписку, как человек. Маринка сунула ей тысячную бумажку. Не понадобится, вернешь. И Эля с грохотом ссыпалась по лестнице, не дожидаясь лифта. Бежать, бежать. Дороги минимум час. Да еще ту забегаловку найти надо. Суть была в том, что Славка никогда не женился. Славка был толстый, веселый, разбитной коротышка, за ним стадами бегали какие-то красотки, рядом с которыми Эля чувствовала себя Минервой МакГонагал, то есть женщиной, безусловно, достойной, но все-таки уже сморщенной. И однажды, после какого-то успешного заседания, с которого Мика и Славка вернулись взъерошенные и совершенно неспособные работать, Мика велел всей банде закрывать контору и двигать на Третьяковскую праздновать. В процессе празднования речь почему-то зашла о том, что Славке вообще пора как-то проставляться, и неожиданным образом недовыработанный мозговой запас был брошен на тщательное планирование будущей Славкиной свадьбы с кем-нибудь. Эля плюхнулась за единственный свободный столик. «Вроде воскресенье, не пятница. Откуда столько народу?» не спеша заказала большой латте и синюю безглютеновую пироженку надо ждать кого пришлет мика ленкули кого еще узнавать должны элю она вытащила зеркальце поправила волосы не накрашенная без укладки но все равно звезда хорошо еще что прическа дорогая смотрится даже теперь без телефона и без компании сидеть в кафе оказалось оглушительно скучно Куртка Лысова лежала на полосатом диванчике у Эли за спиной. Под окном шуршал оживленный пешеходный переулок. Эля вздохнула, достала зубочистку и стала гонять по опустевшему блюдцу одинокая семечко чья. И гадать, может, его можно посадить? Что же вырастет? Как дорвусь до сети? Погуглю. Напротив нее плюхнулся за стол блондин с дурацкой челочкой в дурацкой кожанке такая красивая девушка и сидит одна сказал он бодро элю невольно перекосила шучу шучу заторопился блондин я фотографии принес фотографии действительно вытащил файлик с какими то фотками смотрите вот этих людей узнаете на большой свадебной фотографии стоял молодой почти нелосоватый мика с привлекательной шатенкой в чем то нежно голубом с градиентом и толпа народу вокруг. На фотках поменьше, та же шатенка, Мика, еще какие-то рожи, в том числе хм, этот самый блондин. Эля подняла взгляд блондину на переносицу и тяжко задумалась. Пароль? Ленке она дать не догадалась. А что это за хмыри? Мало ли, почему он торчит на одних кадрах с Микой. Может, фото вообще с предыдущего брака. И голубая шатенка не Ленка вовсе. Блондин нахмурился. Перевел взгляд с Элли на фото и обратно, вздохнул и в пол сообщил. «А еще у меня жопа волосатая, и...» Он явственно запнулся. «И член кривой», — посмотрел Элли в лицо. А у самого на щеках медленно расцвели красные пятна. И добавил «А у тебя, вас, правая сиська больше левой». и стрижка свекровкиной полоской», — закончила Эля. «Дурак, сразу бы так и сказал, а то обложил фотками при живом фотошопе-то». Блондин продолжал стремительно краснеть, отчего смотреть на него почему-то стало приятно. Элли улыбнулась. «Протяни друг руку под столом и положи мне на коленку», распорядилась она и полезла в сумку. Вытаскивая тарабайтник из дальнего кармана, она почувствовала, что он подчинился. «И гладь», — мстительно сказала она. «Чего зря время тратить?» Под столом вложила чёрта в жесткий диск в его ладонь. Он взял, рука исчезла. «Второй день в Москве, а уже за девушку подержался», Восхищенно сказал он. «Потом сводишь меня в кафе?» Царственно ответила Эля. «Отработаешь. Иди». Заметана, она». Кивнул блондин и исчез. Эля потянулась и чуть не расхохоталась в голос. «Свобода!» Она расплатилась карточкой и думала в ближайший магазин электроники восстанавливать симку и покупать новый телефон. Все остальное потом. Тут же в метро, на едва подключенный смартфон, обрушился коллективный вопль Эля, где ты шляешься? Так что она лихорадочно копипастила во все лички Пардон, романтическое приключение, все расскажу позже пока не добралась до сообщения трехдневной давности от соседки. «Твою комнату обыскивают какие-то жлобы, сломали замок». «Ах вы! Ах вы!» Эля помотала головой, смахивая волну ярости, и мотнула дальше. «Ушли. В комнате срач. Эля, отзовись. Эля, ты жива вообще?» «Кажется, они спиздили Ноут. Эля, я не знаю, забирала ли ты Ноут с собой?» «Но его нет. Отзовись, как сможешь». «Ну?» — подумала умная Элечка. «Что у Ноуте плакать, когда машину где-то на МКАДе раздербанили?» «Крепись, голубка, если с все в порядке. Твой Ноут этих тварей не утешит. А Мика купит новый. А вот домой идти не торопись. Иди в кафе, выпей кофе, ответь на все месоги и соберись с духом». И хотя Эля именно так и сделала, Дома ее все же прорвала. Собирая раскиданный по всей комнате шмот, она подняла одинокую бирку и с недоумением крутила ее в руках, пока не сообразила, что держит в руках. Это от ненадеванного лифчика. От лифчика. Они спиздили лифчик. Лифчик. Она орала, как последняя базарная баба, так что даже сосед сверху перестал сверлить. То ли принял на свой счет, то ли заслушался. Слезы брызгали во все стороны пополам со слюнями. Она размахивала руками и топала, как будто ей три года и ей не купили мороженку. В дверях замаячил соседкин бойфренд. «Политика?» — спросил он понимающим голосом. «Ну так того понятный риск». «Да какого там политика?» Внезапно успокоившись, сказала Эля. «Бизнес, мля!» «Нормальный московский бизнес. Завтра поеду смотреть, что у меня с машиной. Нальешь чего?» «Кофе с коньяком», — сказал он. И Анька купила какой-то продвинутой соли для ванны. Никаких веществ внутрь не надо. Выползаешь из воды счастливой медузой. «Как такое?» «Дай-ка просто коньяка для старта», — решила Эля и двинула на кухню. Соседка уже стояла на табуретке и копалась в открытой полке самого верхнего шкафа где они по совместному решению хранили бухлу. Эля посмотрела на нее, и тут ее осенило. «Ань», — вкратчиво сказала Эля, — «Анечка, ты ж психолог». Аня покачнулась на табуретке, но не упала, а выдернула с полки початую бутылку таламордию и спрыгнула. «Запрос вижу. Вань, уйди». «Да не надо. Наоборот, разлей на троих». «Что с тобой было-то?» — спросил Иван доставая стопки. «Что со мной было, то фигня, по большому счету и непонятно. Проблема в том, чего со мной не было, а я это видела». Эля вздохнула, махнула без закуси полста вискоря и стала рассказывать про девочку, у которой было двадцать шесть старших братьев, дядя-капитан, и всю эту ерунду, которая поселилась у нее в голове и не собиралась выписываться».